От метро до дома Серпинин шел пешком Шел, ни о чем связано не думая только все прибавляя и прибавляя шагу если бы были силы он побежал бы но сил уже не было поднявшись по темной лестнице на третий этаж он пошарил на привычном месте звонок не нашел и постучал кулаком дверь открыла женщина показавшаяся ему незнакомой Серпирин спросил первое, что пришло в голову: "Вы врач?" Но тут же понял, что она не врач. На женщине был бумазейный халат, она одной рукой придерживала его на груди, а в другой держала сковородку с жареной картошкой. Серпирин все еще не понял, кто эта женщина. Понял только одно: не врач. И пошел мимо нее к дверям своей комнаты. Нету ее!» скрикнула женщина и не выпуская сковородку, курванулась вслед за Серпиллиным и схватила его за рука в полушубка так, словно не могла допустить, чтобы он вошел в свою комнату. И от этого ее порыва Серпиллин понял: умерла. Выпустил ручку двери, повернулся и посмотрел в глаза женщине. "Когда?" только и спросил он. "Вчера в госпиталь увезли днём" сказала женщина. Серпирин опустился, настоявший у стены сундук и чувствуя, что плохо владеет собой, задрожавшими пальцами полез в карман полушубка за папиросами. Правду говорите? Конечно, сказала женщина. А вы что подумали? И по его глазам поняла, что он подумал. Нет, нет, наоборот. Вчера днем лучше стало, потому и в госпиталь решили свисти там же уход врачи, а тут только одна сестра медицинская да я. Она говорила это все еще держа в руках сковородку. Из кухни вышел мальчик, лет четырнадцатый, и встал рядом с ней. Иди поешь, сказала женщина, протягивая мальчику сковородку. Мальчик перехватил ручку сковородки полой куртки и понес ее в ту дальнюю комнату, где когда-то раньше был кабинет Серпилина и где теперь жили эти люди. Только тут Серпинин понял, и кто эта женщина, и кто этот мальчик. Это были соседи по квартире, въехавшие сюда по ордеру в 37 году, когда его посадили, а Валентину Егоровну уплотнили, оставив одну из трех комнат. Он знал и фамилию соседей Приваловы. Знал и мужа этой женщины, преподавателя академии майора Привалова, который сейчас был на фронте. Знал и эту женщину, и этого мальчика. Видел их лет шесть назад, когда они жили здесь, в этом же дворе, только в другом подъезде, в маленькой комнате. Но сейчас, если б не догадался, кто они, не, не узнал бы. Тогда шесть лет назад этот мальчик был маленьким, а женщина молодой. С тех пор Серпилин не видел их. В начале войны они были в отъезде, а потом в эвакуации. И их комнаты стояли запертыми. А два месяца назад Валентина Егоровна написала, что они вернулись и что она очень дружно живет с этой женщиной, Марией Александровной, и её сыном, кажется, Гришей. В каком госпитале? Несколько раз подряд затянувшись папиросой, спросил Серпирин. В Темирязевской академии. Там госпиталь теперь. Знаете где? Знаю, лежал, сказал Серпирин. Телефон работает? Работает. Серпирин подошел к висевшему на стене телефону и вытащив из кармана записную книжку, набрал номер Ивана Алексеевича. Адъютант ответил, что генерал лейтенанта нет, ушел на доклад и осведомился, кто спрашивает. Генерал-майор Серпирин. Где же вы, товарищ генерал? сказал адъютант. Мы вас второй день ждем». Куда машину прислать? Вы с какого аэродрома звоните? С квартиры, сказал Серпирин. Высылаю машину, сказал адъютант. Запишите адрес. Не надо. Генерал-лейтенант ездил к вашей супруге. Шопёр адрес знает. Я до госпиталя доеду и верну машину, сказал Серпилин. Не надо, товарищ генерал, сказал адъютант. Генерал-лейтенант приказал сказать: сколько вам нужно, столько и держите. Только потом позвоните, он приказал, чтобы вы позвонили. Не в курсе дела, как положение моей жены, спросил Серпилин. В 13 часов по приказанию генерал-лейтенанта звонил в госпиталь. Сообщили, что без перемен. Сейчас еще позвоню товарищ генерал. Не надо, сказал Саперин. Он уже не хотел слышать от других ничего ни плохого, ни хорошего. Хотел ехать сам и видеть своими глазами. Он положил трубку и повернулся к женщине. Извините, Мария Александровна, не сразу узнал вас. Да уж сказала женщина, и лицо её исказилось так, словно она готова была заплакать. Серпинин с удивлением взглянул на нее. Неужели она так чувствительна к тому, что переменилась и постарела? Или он так грубо это сказал? Годы идут, старею, память уже не та, сказал он, считая, что поправляет этим неловко сказанное. Но женщина словно и не слышала его слов. Как Валентина Егоровна, что говорят? Говорят без перемен. Серпирин зажег папиросу от папироса и поискал глазами, куда бросить окурок. Бросайте на пол, все равно подметать буду, сказала женщина. Санитары были вчера натоптали, а у меня убирать просто уж сил не было. Лицо её снова исказилось и подбородок задрожал, но она и на этот раз не заплакала. Серпирин взялся за ручку двери своей комнаты, но дверь не открылась. У меня ключ, сказала женщина. Я еще не прибралась там. К нам пока зайдите. Она женским чутьем ощутила, что не надо пускать сейчас этого человека в комнату, откуда увезли его жену, где все так и осталось неприбранным, разоренным. Лишняя боль. Зачем она, когда еще столько ее будет? Машина скоро придет», — сказал Серпилин, взглянул на часы. Я вниз спущусь. Ну хоть на десять минут. Что ж, внизу-то мерзнуть?» Серпилин подумал. Ей может показаться, что он не хочет заходить в свой бывший кабинет. Он сказал: "Хорошо". И скинув полушубок, прошел за нею в комнату. Мальчик сидел за столом, подперев рукой щеку и ел со сковороды картошку. В комнате все было по-другому: другие обои, другие вещи, даже другой пол, покрытый линолеумом. Он скользнул взглядом по стенам. Последние шестилетней давности воспоминания, связанные с этой комнатой, было из тех, что не переступишь: раскрытые шкафы, перевернутые вверх дном и распоротая тахта. Стол с выброшенными на пол ящиками, на столе горой письма и бумаги, пол заваленный книгами, в них тоже рылись, искали, не заложены ли какие-нибудь документы. Он сел за стол рядом с мальчиком, увидел напротив на стене портрет Привалова новой военного времени полковничьей форме с двумя орденами красного Знамени, которых у него тогда до войны не было, и отплёвшись от собственных тяжёлых мыслей, весело сказал, положив руку на плечо мальчика. Вот видишь, тебя и мать не узнал, а батьку сразу узнал, совсем не переменился, Иван Терентьевич. Это он добавил, поворачиваясь к женщине, и только договорив до конца, Понял все случившееся по ее лицу, изуродованному последней безнадежной попыткой удержаться от рыданий. Она боком опустилась на стул и, разведя в стороны руки, упала головой на стол, заплакала. Мальчик высвободил плечо из-под забытой на нем руки Серпилина, встал и заходил по комнате, кусая бледные губы. Серпирин, который в первую секунду хотел что-то сделать, сказать, может быть, коснуться плеча женщины, встретив взгляд мальчика, почувствовал в этом взгляде предупреждение. Пожалуйста, ничего не надо делать, будет только хуже. Раз уж вы все равно сказали ей это, теперь не надо. Ничего не надо. Серпинин молчал и смотрел на висевший прямо напротив него портрет покойного полковника Привалова. Мальчик ходил по комнате, а женщина сидела и плакала. Потом она подняла голову и сказала мальчику: "Пойди, достань платок под подушкой". Мальчик подошел к широкой ее и отцовской кровати, она стояла там, где когда-то стоял письменный стол Серпинина достал из-под подушки носовой платок и подал его матери. Мать вытерла платком подбородок, щеки и налитые слезами глаза. Вот так, сказала она, зажав платок в кулаке. Взяли великие луки. Голос ее дрогнул. Мама, резко сказал мальчик. Это было первое слово, которое он сказал за все время. Ничего, не буду. Как услыхала вчера вечером сообщение, что взяли их, так плакала, думала, истерика со мной сделается. Никак остановиться не могла. Тот понедельник погиб он под ними. Его дивизия их и взяла. Торопце похоронили на площади. Его дивизия и торопец брала. За мной на похороны машину прислали, и он был со мной. Кивнула она на мальчика не хотела брать с собой, а он настоял. В ноябре орденом Ленина наградили. Написал попрошу, чтобы в Москве вручили, воспользуюсь приеду повидаться. Ах, вздохнула она всей грудью. Что говорить и зачем говорить? Лучше вам про вашу расскажу. Нет. Я скажу остановила на рукой Серпидина, собиравшегося возразить, что он сейчас сам поедет и все узнает. "Выйди", строго повернулась она к сыну. "Тебе это незачем слушать. Выйди в ту комнату". И, проводив сына взглядом, подождав, пока за ним закроется дверь, повернулась к Серпидину и сказала: "Сын ваш Вадим в пятницу вечером к ней приехал. С фронта, наверное. Она не ждала его. Никогда мне Алёнь ничего не говорила, а я не спрашивала.